Голова 38. Марк. Ожидаю ощутить сильный толчок от выстрела в упор, боль и обжигающий жар в грудной клетке. Но ничего подобного не ощущаю. Полная дезориентация. Ни хера не понимаю. Только сквозь яростный шум сердцебиения слышу громкий треск стекла за моей спиной, а сразу после спокойный мужской голос. Хватит. Мы с Конором оба одновременно вздрагиваем и переводим помутневшие от ярости взгляды сначала на груду осколков на полу, а затем в сторону двери кабинета, где стоят трое мужчин. Мне приходится тщательно проморгаться и встряхнуть головой, чтобы сообразить, что выстрелил вовсе не Конор в меня, а один из неожиданных визитеров в стеклянную дверцу секции. Шумно, протяжно выдохнув, я бегло оцениваю мужчин и мое облегчение исчезает так же быстро, как и накатило. Все они выглядят солидно и безукоризненно в своих строгих костюмах. Двое в черных, а третий, тот, что стоит посередине, в графитово-сером. Он явно среди них главный. И черт возьми, этот мужчина до жути пугающий. Даже пострашнее пушки, которая все еще прижимается к моей груди, меня аж передергивает и я вмиг начинаю ощущать реальную угрозу, исходящую от появившегося гостя. Высокий, крепкий, статный, я бы даже сказал величественный. Каштановые волосы аккуратно уложены. На элегантном костюме ни единой складки, а физиономия такая, словно он всемогущий бог. Ни один мускул не дергается на его выразительном лице, пока мужчина молчаливо сканирует нас с Конором абсолютно равнодушным взглядом. Но клянусь, от этого взгляда мне становится не по себе куда больше, чем от вида еще одного пистолета с глушителем, который крепко сжимает один из мужчин в черном. Пульс стучит в ушах отбойным молотком, лицо горит, тело ноет, а злость до сих пор отказывается до конца отпускать сознание. Но даже весь этот дискомфорт не мешает мне быстро уяснить, что этот мужчина и есть тот самый влиятельный покровитель Конора который при необходимости заметит за гадом все следы. «Кеннинг? Э, что вы тут делаете?» Я далеко не сразу понимаю, что этот нервный, полный осязаемого страха голос принадлежит Конору, бросая недоуменный взгляд на него и офигеваю. От былого, самоуверенного, крутого дядьки, который угрожал несмертной расправой, мало что осталось. Сейчас он скорее напоминает напокосничавшего мальчишку которого строгий родитель застукал за дракой. И это так странно, учитывая, что Кеннинг моложе Конора на несколько лет. Вы же не предупреждали, что приедете. Убрав наконец пистолет в сторону, Блэк вновь осмеливается подать голос. А я должен был? Отвечает вопросом на вопрос Кеннинг и делает несколько уверенных шагов в нашу сторону. Нет, конечно нет, просто, просто я помешал тебе развлекаться после рабочего дня. Вы не помешали. Разве? Мне кажется, если бы я появился секундой позже, то в твоем кабинете появился бы труп. Я напрягаюсь, по спине скатывается капля пота, когда мужчина останавливается, возвышаясь над нами могущественной горой, и устремляет на меня цепкий взор. Пиздец. Это ж надо уметь так смотреть. До костей пробирает. Этому кадру и охранники с пушками не нужны для устрашения окружающих. Он сам по себе воплощение опасности. Вы не должны были этого увидеть. Это исключительно моя проблема. К нашим делам отношения не имеет. Я все решу и все объясню». Блэк берет себя в руки, стирает сгусток крови с губы и поднимается с пола. Я же так и продолжаю лежать, пытаясь привести дыхание в норму. Мне не нужны никакие объяснения. И я даже не сомневаюсь, что ты, Блэк, все решил бы. Но раз уж я тут, он больше не твоя забота выдает Кеннинг, награждая Конора мрачным взглядом. Меня от него в очередной раз передергивает, А вот Блэка в этот раз он нисколько не пугает. Наверное, потому что его босс планирует сейчас разобраться не с ним, а со мной. А это именно то, что ему нужно. Как пожелаете. Смиренно отвечает Конор и смотрит на меня со злорадством. Уверен, он сейчас заулыбался бы. Но так как радоваться в открытую в данный момент неуместно, Он всего лишь шлёт мне невербальный посыл. Я же тебя предупреждал. Нужно было валить, пока была такая возможность. И звук шагов одного из амбалов с пушкой лишь убеждает придурка, что меня вот-вот ожидает печальная участь. А теперь вы все дружненько присядьте. Присели? Отлично. А сейчас откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь, прикройте глаза и попытайтесь в красках представить охуевшую физиономию Блэка. В момент, когда пугающий, безжалостный Кеннинг легким жестом руки останавливает охранника от расправы надо мной, а затем эту же руку протягивает мне. «Вставай, брат! Сколько можно валяться?» Произносит Кеннинг все тем же ровным голосом, однако в зеленых глазах я замечаю мимолетный проблеск насмешки и расплываюсь в улыбке. «Что? Брат?» Не своим голосом выдавливает Конор но я даже не смотрю в его сторону. Беру протянутую ладонь и с болезненным стоном встаю на ноги. Спасибо, Остин. Благодарю своего лучшего друга, с которым 14 лет назад я познакомился в убогом ночном клубе Энглвуда, самого неблагоприятного и бедного района Рокфорда. Ага. Прикидывайте, какое крутое совпадение. Мой старый друг и влиятельный криминальный авторитет Которому Конор много лет ряду подчиняется, ведя теневой бизнес, один и тот же человек. Да я долбанный везунчик не иначе. Моим изначальным планом было максимально обезопасить Мили, Как можно скорее отправить ее в Лос-Анджелес, приставить к ней телохранителей и спрятать на своей вилле до тех пор, пока я не найду способ избавиться от Конора. Но в этом отпала необходимость. Все оказалось куда проще. О своей невообразимой удаче я узнал сразу, как Милли заснула. Стоило выйти из спальни, и мне с незнакомого номера позвонил Билл. После того, как люди Конора почти до смерти избили его и выбросили в каком-то лесу, ему еле удалось доползти до дороги, где один водитель остановился и отвез его до больницы Вашингтона. Все это время Билл был в реанимации без сознания, а как только очнулся, сразу потребовал телефон, чтобы созвониться со мной. Он еле шевелил языком, но все-таки нашел в себе силы рассказать, что за день до того, как его поймали, он, наконец, сумел вычислить, на кого именно работает Блэк. И я приятно удивился, услышав знакомую фамилию Кеннинг. Даже не поверил сначала, но все-таки решил незамедлительно позвонить Остину. Даже несмотря на то, что мы с ним не виделись около трех лет, я рассказал другу о своей проблеме с его подчиненным. Он выслушал меня и тут же заверил, что поможет. Когда я познакомился с Остином, он был обычным мальчишкой, который едва сводил концы с концами. А сейчас он ворочает миллиардами, руководит огромнейшей технологической корпорацией и возглавляет одну из самых крупных преступных группировок Америки. Первых двух достижений он добился благодаря своему уму, деловой хватке и амбициозности а последнее свалилось ему на голову после смерти его дяди, Альберта Кеннинга, которого Остин случайно нашел в Нью-Йорке лет так десять назад. Он рос без родителей, его воспитывала бабушка. О существовании других родственников друг не знал до тех пор, пока на одних деловых переговорах не встретил родного брата своего погибшего в тюрьме отца. Остин с первой же встречи впечатлил Кеннинга не только своим умом и инновационным проектом, который разрабатывал долгие годы, но и поразительной внешней схожестью со своим братом. Альберт сразу заподозрил вероятность их с Остином родства. А когда сделал тест ДНК, его догадки подтвердились. Он нашел своего племянника, о существовании которого даже не догадывался. Вот так сирота Остин Рид в одно мгновение превратился в Остина Кеннинга, ближайшего родственника босса мафии и наследника всего его состояния. Но на этом еще не все. Помимо того, что мой друг крутой и навивающий на всех и вся страх товарищ, он еще и компьютерный гений. И я не преувеличиваю. Он реально гений. Таких, как он, один на миллиард. Нет ничего, что Остин не смог бы совершить в виртуальном мире. Именно поэтому Блэку и было наплевать, солью я видео с его оргиями или нет. Я прекрасно знал это, но мне нужно было потянуть время, чтобы дождаться появления Остина. Он живет в Чикаго, а дорога оттуда до Рокфорда занимает около полутора часа. «Я не понимаю. Так вы что, родственники?» Ошарашенно повторяет вопрос Конор, спустя несколько секунд молчания. А я, ох, как наслаждаюсь, видя, как вся уверенность этого мерзавца в своей неприкосновенности и безнаказанности растворяется точно дым на ветру, а подбитая челюсть еще немного и рухнет на пол от шока. Хочу наконец открыть рот, чтобы ответить, но Остин меня опережает: Тебя это не должно волновать! высекает он стальным тоном. Ох, прям мороз по коже! Единственное, что ты должен уяснить, Блэк, это то, что с сегодняшнего дня для тебя не существует ни Марка Эндрюза, ни Эмилии Харрисон. Насчет твоей бывшей невесты это особенно касается. Попытаешься встретиться с ней? Пожалеешь. Попытаешься связаться по телефону? Пожалеешь. Сдумаешь хоть как-то навредить ей? Эндрюзу или кому-то из их членов семьи и друзьям? И это будет последнее, что ты сделаешь в своей жизни. И мне плевать, каким образом ты постараешься это осуществить. Любой несчастный случай, любое нападение в подворотне или обычное отравление в ресторане – за все это ты поплатишься своей кровью, Блэк. Что? Его глаза округляются. Мои, впрочем, тоже. Но они могут отравиться или попасть в ДТП и без моей помощи. Почему я буду должен платить за это? Потому что я так решил. Еще есть вопросы? Конор молчит, от недовольства поджимая губы и сверля меня яростным взглядом. И я его понимаю. Никто не любит проигрывать. А для такого, как Блэк, поражение – вообще незнакомое слово. Но ничего. Пусть смакует его, пусть наслаждается и бесится. Лучшего наказания для этой сволочи не придумать, чем разрушение его мерзких планов насчет Эмилии и лишение возможности хоть как-то изменить подобный расклад вещей. Я так понимаю, вопросов больше нет. Так и не дождавшись от Конора ни слова, заключает Остин и переходит на деловой тон. «В понедельник жду тебя у себя в Чикаго» с ежемесячным отчетом о поставках и подробным рассказом о поездке в Вашингтон. На сей раз Блэк заставляет себя утвердительно кивнуть, при этом не прекращая уничтожать меня глазами. «Был рад с тобой пообщаться, Конор. Не сдерживаюсь от прощальной реплики, а затем разворачиваюсь и, чувствуя на спине обжигающий прицел Блэка, следую за Остином к лифту. «Вы оба спуститесь по лестнице». Приказывает он охранникам, и те без промедлений слушаются, даже несмотря на то, что мы находимся на сороковом этаже. «Ты зачем парней заставляешь так напрягаться? Нам бы тут всем места хватило». Войдя в кабину, спрашиваю я, но ответа так и не получаю. Вместо него, как только двери лифта закрываются, мне прилетает смачный подзатыльник. «Эй, ты какого хера ударил меня?» «Это ты, какого хера попёрся к Блэку один? Я же сказал тебе дождаться меня!» высекает Остин, но теперь в его голосе нет и тени прежней холодности, только раздражение. «Ну прости, ты же знаешь, что я никогда не мог похвастаться терпением. И я не хотел являться к нему с тобой за ручку, как с папочкой». «Разумеется, не хотел. Лучше было припереться к вооруженному мужику и завязать с ним драку. Шикарный план!» прямо как ты любишь. Да откуда мне было знать, что он носит пушку в офис? А типа, если бы ты знал, то не пришел бы к Конору. Пришел бы. Недолго подумав, подтверждаю. Ты не представляешь, как долго я мечтал съездить ему по ебалу. И что, съездил? Кайфанул? Цедит друг, не прекращая злиться. Кайфанул. Но я мог бы дубасить его до бесконечности. Дебил. Ты хоть понимаешь, что появись я секундой позже, он бы тебя застрелил. Но ты успел вовремя, и все в порядке. Я цел и невредим. Да блять! Вижу я, какой ты целый и невредимый, идиот безмозглый. Остин бегло оглядывает меня снизу доверху и задерживается взглядом на лице, которое, судя по отражению в зеркале, опухло и смачно заляпано кровью. Рожу спрячь под капюшоном, а то народ перепугаешь пока дойдем до машины. Отвезу тебя к врачу». «К какому врачу?» «Не нужно. Со мной все отлично. К тому же мне нельзя в больницу. Меня там скорее добьют вниманием, а не вылечат. Я знаю. Поэтому отвезу тебя в свою рокфордскую квартиру. Док сам приедет туда. К тебе я тоже не поеду. Разве не слышал? Со мной все хорошо. К тому же меня моя девочка ждет». Она наверняка уже проснулась и места себе не находит. «О, да! А ты сейчас такой красивый к ней приедешь и своим кровавым видом еще сильнее напугаешь ее!» «Нет! Сначала ты едешь ко мне. Нужно, чтобы врач проверил тебя, и это не обсуждается!» Врубив голос босса, отрезает Остин. «Я не твой работник. На меня этот устрашающий приказной тон не подействует». И слава богу, что ты не мой работник. Я бы застрелился, если бы на меня работал такой придурок, как ты. Как погляжу, годы не сильно изменили тебя. Мозгов как не было, так и нет. Зато тебя, пиздец, как изменили. Когда ты успел стать таким... Каким? Перебивает Остин, одаривая меня своим новым, фирменным взглядом бессердечного убийцы. Вот! Об этом твоем киллерском взгляде я и говорю. Ты где такому научился? «Тебе не стоит об этом знать», — сурово выдаёт он, а я несколько секунд изучаю его лицо и молчаливо соглашаюсь. Мне сложно представить мир, в котором он живёт, и, честно говоря, мне действительно не стоит расспрашивать Остина о нём. Меньше знаешь — крепче спишь. Мне вполне хватает видеть, в кого он превратился, и знать, что для Остина убийство, кровь, смерть и перестрелки — тоже, что для меня... Выступление и запись новых синглов. В общем, привычная обыденность. Ты снова начал драться, как девчонка. Продолжая глухо негодовать, Остин первый нарушает тишину. «Ты не прифигел?» Скидываю брови, чувствуя неприятное жжение над левой. «Нормально я дрался, особенно учитывая, что вообще не помню, когда в последний раз это делал. Оно и видно, все навыки растерял». Как и забыл все мои давние наставления. Ой, ладно! Пару тренировок и я снова приду в боевую форму. Даже не сомневаюсь, но сначала тебя ждет медицинский осмотр, и мне похуй, каким образом я довезу тебя до квартиры. Если не соглашусь, вырубишь меня и потащишь туда на своем горбу. Усмехаюсь, но Остин остается предельно серьезным: Если понадобится, так и сделаю. Мне нужно убедиться что с тобой все в порядке. За последнее время я и так потерял слишком много людей. Низкий голос друга мрачнеет до непроглядной темноты. И я решаю больше не припираться, а вместо этого сказать то, что должен буду повторять ему до конца своей жизни. Спасибо тебе огромное, Остин. Я навечно останусь твоим должником». Он усмехается и чуть расслабляет острые черты своего лица отчего становится больше похожим на того мальчишку, с которым я познакомился много лет назад. Ты ничего мне не должен, Марк. Мы друзья, и потому я хочу подружески предупредить тебя. Если ты и в этот раз облажаешься с Эмилией, я сам тебе задницу надеру. Я срываюсь на смех и тут же закашливаюсь от боли в ребрах, а как только справляюсь с кашлем, с уверенностью проговариваю. Можешь быть спокоен. Я не облажаюсь ни за что на свете.